Глава семьдесят пятая Владимир. Когда я брал Свету на вечеринку детишек богатых родителей, я и представить не мог, что дела примут столь восхитительный поворот. Кажется, Дарья выбесила даже мою спутницу и помесь ёжика с ядовитой змеей пустила свое оружие в ход. Я о ядовитых иглах говорил, конечно же. Света с легкостью приняла условия пари. которые поставила неугомонная хозяйка дома, у которой отняли игрушку, то есть меня. Но спорить на самый долгий поцелуй было кощунственно. Дарья тоже решила поучаствовать в мнимом конкурсе, затащив Алексея. Бросил короткий злой взгляд на друга, но тот лишь развёл руки, как бы говоря: "Не извини, чувак, обстоятельства". Ну да, ссорится с Дарьей, не хотел никто. кроме меня, который принципиально не был согласен с её воображаемым статусом королевы. И, кажется, Света уловила мой настрой и тоже пошла против системы. Очень боялся, что Светлана оттолкнёт меня во время поцелуя, хоть и напоминал себе, что именно она стала инициатором данного мероприятия. Начал аккуратно, нежно, как бы спрашивая разрешения. И очень удивился, когда девушка не только ответила на мои невинные ласки, Но и резко перехватила управление. Забылся, поддался пламенному дыханию, вложив в наш первый поцелуй всё, что чувствовал к этой невыносимой, неугомонной черноволосой ведьме. Не знаю, как долго мы целовались, но этот страстный момент не хотел укорачивать никто из нас. Словно оба забылись, где находились и что делали. Не знал, куда деть руки, поэтому они хаотично и непроизвольно блуждали по телу знойной красавицы. которая свела меня с ума. К сожалению, Дарья прервала такой сладостный момент, захныкая, словно маленькое дитя, у которого отобрали соску. Вы победили. Верю, что у вас есть чувство, а то ходили весь вечер как холодные истуканы. Дарья фыркнула, на света смущённо отвела глаза. Кажется, злость, которая позволила ей вытворить всё это, наконец-то отступила. Держите новенький iPhone в подарок от меня. И хозяйка дома вручила приз Свете. Моя спутница удивленно подняла брови, но приз взяла. После того, как мы сошли с импровизированных сцен, Света неожиданно растворилась в толпе. Неужели после того, что между нами случилось, она чувствовала себя не комфортно? Примерно через час нашел ее в компании Милы. Две девушки, которые больше всех не подходили под формат праздника. Нашли друг друга и уединились, весело болтая на веранде, пили вино и ели креветки. Сергей наблюдал издалека, тоже попивая красное вино. Мне кажется, моя жена и твоя невеста станут хорошими подругами, коротко резюмировал он. И если Света примет этот полный гадости и подлости мир, то вполне, кивнул. Я не спешил прерывать идиллию двух девчонок. Мила приняла, хотя так же воевала за свою свободу, охмельнулся Сергей. О, я помнил мучения друга. Он целый год добивался руки девушки из другого мира. Мила не была богата, зато умна, дерзкая и весела. Она отшивала мажора Сергея, посылала его куда подальше, и именно это заставило его влюбиться без памяти в студентку, что была младше его на 2 года. Мила сдалась и вскоре переехала к нему. Больше Сергей не отпускал своё сокровище и не смотрел на других девчонок. Вместе они сделали свой неплохой бизнес и жили душа в душу. Вот и сейчас я восхищался тому, с какой любовью и нежностью в глазах смотрел Сергей на свою спутницу. "Это же был ваш первый поцелуй", усмехнулся мой лучший друг, и я оторопел. "Не бойся, я никому не скажу". Когда ты начал целовать якобы свою девушку, ты был в смятении. После поцелуя уже Света в смущении прячется от тебя, потому что не может признать, насколько сильно ей это понравилось. Ох, Дарья, Дарья, Сергей хохотнул, пытаясь устранить соперницу, она окончательно толкнула противницу в твои объятия. А ты наблюдательен, коротко кивнул я. Ну вот скажи, как с такой девушкой можно быть не наблюдательным? Хмыкнул Сергей бокалом, показав на Милу. Не бойся, я никому не скажу. Дарий, хоть кто-то должен был утереть нос. И я рад, что Свет оказалась на это способной. Кивнул, оставшись благодарным лучшему другу. Присел рядом и тоже налил себе красного дорогого вина. Давно так не расслаблялся. Не напивайся. Да уж, Света может быть уверена. Я вряд ли её отпущу.